Молодой человек нетерпеливо ждал продолжения, но вампир молчал. Он молитвенно сложил руки. Его белые пальцы светились, как шпиль колокольни. Казалось, он совсем забыл о собеседнике, с головой уйдя в воспоминания. Наконец он очнулся и заговорил. «Я должен был знать, что рано или поздно это случится. Должен был... Заметить признаки приближающихся перемен. Мы с Клодией были так близки, я так сильно любил ее. Просыпался на закате рядом с ней. Только она и смерть разделяли мое одиночество. Но я жил тогда в постоянном страхе. Мне казалось, что мы ходим по краю огромной черной пропасти. Стоит сделать один неверный шаг, стоит только задуматься, забыться. и разверзнется страшная бездна. И действительно мир исчезал перед моими глазами, земля расступалась, черная трещина пересекала Рю-Рояль, дома рассыпались в пыль и прах. Или хуже, город становился прозрачным, неживым, как театральный занавес из тонкого шелка. Но я отвлекся, простите. О чем же я говорил? Ах, да. Я не заметил в Клодии этих тревожных перемен, не хотел ничего замечать, отчаянно цеплялся за счастье, которое она дарила мне каждую минуту. А перемены были Она не взлюбила листата и часами разглядывала его с холодным вниманием. Часто она не отвечала на его вопросы, и невозможно было понять, то ли она просто не расслышала. то ли вообще не желает разговаривать с ним. Он принимал это как оскорбление, и хрупкий мир в нашем доме стал рушиться. Листат не требовал любви, но не мог смириться с тем, что его присутствие игнорируют. Однажды он набросился на нее и хотел отшлепать. Я вынужден был противостоять ему впервые за долгие годы, впервые с тех пор, как она поселилась с нами. Она больше не ребенок, шептал я ему. Она стала женщиной, хотя я не знаю, как это объяснить. Я уговаривал его не принимать это близко к сердцу, и он с притворным презрением, в свою очередь, перестал ее замечать. Но однажды он пришел ко мне не на шутку встревоженной. Она шла за ним по пятам, хотя отказалась идти на промысел вместе. Что с ней творится? Возмущенно обращался он ко мне, будто это я произвел ее на свет и должен все про нее знать. Как-то вечером пропали наши лучшие служанки, мать и дочь. Кучер, посланный к ним домой, вернулся с известием, что их нигде не нашли. Вскоре раздался стук в парадную дверь. На пороге стоял отец семейства. Увидев меня, он отступил назад. Он смотрел на меня с мрачным подозрением. Все смертные, рано или поздно, начинали так на нас смотреть, и этот взгляд не сулил им ничего, кроме смерти. Так бледность предвещает скорый конец больному лихорадкой. Я постарался объяснить ему, что здесь их нет, ни той, ни другой, что мы сами собираемся начать поиски. «Это ее работа», — злобно прошипел листат. Когда, выпроводив гости, я запер ворота. Она что-то сделала с ними. Она всех нас подставила. Я заставлю ее все рассказать. Он повернулся и, тяжело ступая, пошел по лестнице в дом. Я знал, что Клодия ушла, незаметно выскользнув на улицу, когда я стоял у ворот. И знал кое-что еще. Слабый запах гниения. доносился из заколоченной кухни на другом конце двора, и я догадывался, что это значит. Могильный смрад тяжелой струей примешивался к аромату жимолости. Услышав шаги листата, уже спускавшегося вниз, я подошел к низенькой кирпичной постройке и взялся за полузгнившую дверь. Здесь никогда не готовили еду, никто не входил сюда, и жимолость облепила стены. Кухня напомнила мне старый каменный склеп. Дверь легко поддалась, гвозди рассыпались в ржавую пыль. Мы вошли в смрадную темноту. Я услышал сдавленный всхлип листата. Они лежали на полу, мать и дочь. Голова дочери покоилась на материнской груди. Мать обнимала ее за плечи. Вокруг кишели черви. Навстречу нам поднялась туча москитов, и я отогнал их, морщась от отвращения. Муравьи ползали по закрытым глазам и губам трупов. Влажные следы улиток серебрились в лунном свете, как русло маленьких рек. «Черт, ее возьми!» — выругался Листат. Я крепко схватил его за руку и не отпускал. «Что ты собираешься с ней сделать?» — спросил я. «Что ты можешь с ней сделать? Она давно уже не ребенок и не станет беспрекословно нам подчиняться. Мы должны объяснить ей, научить ее, как себя вести». «Она все прекрасно знает сама». Он отступил назад, отряхивая плащ. «Ничуть не хуже нас с тобой». Все эти годы она понимала, чем можно рисковать, а чем нельзя. Я не позволю ей заниматься подобными вещами без моего разрешения. Не потерплю этого. Ты что, считаешь себя нашим мэтром? Разве ты учил ее поступать так? Или, может быть, она сотворила это с моего тихого благословения? Сильно сомневаюсь. Она видит себя равной нам, а нас равными друг другу. Мы должны поговорить с ней по-хорошему. научить ее уважать то, что принадлежит нам, и нам самим не помешает этому поучиться. Мне показалось, что он меня понял, хотя и не подал виду. Повернулся и ушел. В городе он сумел развеяться и возвратился сытый и усталый. Клодии еще не было. Он лег на кушетку и поинтересовался. «Ты похоронил их?» «С ними все кончено», — ответил я, стараясь даже не думать о том, что их останки сгорели в кухонной печи. «Но остались еще отец и брат. С ними надо разобраться», — добавил я с опаской. «Вдруг он вспылит?» Я хотел поскорее покончить с этим делом и обо всем забыть, но Листад сказал, что отца и брата уже нет в живых. Сегодня к ним на ужин пожаловала смерть. Забрала свое и помолилась за упокой их душ». вино проворчал он и провел пальцами по губам они были пьяные по дороге домой я выстукивал трости по оградам забавную мелодию он рассмеялся, но я не люблю вино у меня от него голова кружится а у тебя он посмотрел на меня и я вынужден был улыбнуться в ответ чтобы не испортить ему настроение вино развеселило его. Он смотрел на меня спокойно и добродушно. Я наклонился и прошептал: "Я слышу шаги Клодии. Будь с ней помягче. Все уже позади." Отворилась дверь, и она вошла. Ленты ее шляпки развязались, маленькие ботинки облепила грязь. Я настороженно следил за ними. Листат лежал и ухмылялся. Она казалась его. Не замечала. Клодия прижимала к груди букет белых хризантем. Такой огромный, что рядом с ним казалась совсем маленькой. Она тряхнула головой, шляпка упала на ковер. Золотистые волосы рассыпались, в них запутались белые перья Хризантем. Завтра день Всех Святых! Сказала она мне. Ты помнишь? Да, конечно, ответил я. В этот день Все набожные жители Нового Орлеана отправлялись на кладбище приводить в порядок могилы любимых и близких. Они белили оштукатуренные стены склепов, обновляли надписи на могильных плитах, осыпали надгробия цветами. Как раз неподалеку от нашего дома было кладбище Сент-Луи. Там хранили самых знатных людей Луизианы. Там лежал и мой брат. Возле могил Стояли маленькие чугунные скамейки, чтобы можно было посидеть и поговорить об ушедших близких, встретиться с другими семьями. Это был большой праздник. Праздник смерти. На взгляд досужего чужестранца, а на самом деле торжество будущей жизни. «Я купила цветы», — тихо и загадочно сказала Клодия. Ее непроницаемый взгляд не выражал ничего. «Для тех двоих, что ты оставила на кухне, надо полагать», — злобно сказал Листат. Она впервые обернулась в его сторону, но ничего не ответила. Только молча разглядывала его, точно никогда раньше не встречала. Потом сделала несколько шагов к кушетке и снова остановилась. Я шагнул вперед, кожей чувствуя ярость Листата ее холодное презрение. Клодия переводила взгляд с меня на него. Потом она спросила, «Кто из вас двоих? Кто сделал меня такой?» Ее слова ошеломили меня, как ничто другое. Хотя я знал, что они неизбежны, что именно так должен сломаться лед ее долгого молчания. Но она обращалась не ко мне. Она не сводила глаз с Листата. «Ты говоришь?» «Мы всегда были такие», — сказала Клодия тихо и сдержанно, детским голоском, но серьезно, как взрослая женщина. «Ты говоришь, мы вампиры, а они смертные, но так было не всегда». «У Луи была сестра, смертная. Я помню ее. Он хранит ее портрет. Я видела, как он подолгу на него смотрит. Когда-то он был таким же, как она». «И я тоже. Если нет, то почему же тогда мое тело не растет?» Она развела руками, и хризантемы упали на пол. Я позвал ее шепотом, чтобы отвлечь, но было уже поздно. В глазах Листата вспыхнула злобная радость. «Это ты сделал нас такими?» Ее вопрос прозвучал как обвинение. Его брови поползли вверх. Изображая притворное удивление. Какими такими? Поинтересовался он. Могу себе представить, во что бы ты превратилась сейчас, если бы осталась человеком. Листат подобрал колени и наклонился вперед, глядя на нее сузившимися глазами. Ты знаешь, сколько лет прошло с тех пор? Расшевели свое воображение. или мне придется привести сюда дряхлую, безобразную старуху, чтобы ты могла воочию лицезреть, кем стала бы, если б не я». Клодия отвернулась от него и застыла, словно не зная, что делать. Потом подошла к креслу у камина, забралась в него и по-детски беспомощно свернулась в клубочек. Маленькая и хрупкая, она смотрела на угли, И ее глаза жили своей жизнью отдельной от тела. В них не было страха, только спокойная решимость. Если б не я, ты, может быть, уже, оказалась бы, на том свете, продолжал листад. Ее холодное молчание задело его за живое. Он опустил ноги на пол. Ты слышишь меня? Почему ты задаешь мне этот вопрос сейчас? «Ты же всегда знала, что ты – вампир!» И он разразился знакомой проповедью. Надо знать свое естество и следовать ему, убивать и не задавать лишних вопросов. Но на этот раз в его словах не было смысла. Клодия и так всегда убивала, без всяких сомнений. Она выпрямилась в кресле и медленно, словно нехотя, повернулась к нему. Она разглядывала листата, как марионетку в руках клоуна. «Так значит, это сделал ты?» Прищурившись, сказала она. «Но как ты это сделал?» «С какой стати я стану раскрывать перед тобой секреты своей силы?» «Но почему только твоей?» Безжалостно глядя на него, ледяным голосом спросила Клодия. Вдруг в ней вспыхнула ярость, И она закричала, «Как ты сделал это?» Это было как удар тока. Листат вскочил, и в ту же секунду я очутился между ними, лицом к нему. «Останови ее!» — сказал он мне, сжав кулаки так, что побелели суставы. «Сделай с ней что-нибудь! Она становится совершенно невыносимой!» Он направился было к двери, но потом развернулся и вплотную подошел к Клоди. Он возвышался над ней, как башня. Его огромная тень закрыла ее фигурку. Она смотрела на него равнодушно и отчужденно, без тени страха. «Я могу уничтожить сотворенное мною. Это касается и тебя, и его». Он указал на меня пальцем. «Радуйся, что я сделал тебя такой». Он оскалился. «Или я разорву тебя на мелкие кусочки». Итак, мир в доме был нарушен, хотя со стороны могло показаться, что все спокойно. Дни шли своей чередой, Клодия больше не задавала вопросов. Она с головой погрузилась в изучение книг по оккультизму про ведьм, колдунов и вампиров. Как вы сами понимаете, последние вызывали у нее особый интерес. Она читала все подряд: мифы, легенды. Даже романы ужасов засиживалась книгой до рассвета, и я шел за ней, чтобы отвезти в спальню. Листат тем временем нанял новую горничную и дворецкого. Пригласил рабочих и выстроил во дворе огромный фонтан, нимфа с раковиной в руке, из которой бьет вода. Он даже купил золотых рыбок и водяные лилии и белые цветки, покачивались на беспокойной воде. Примерно тогда же его заметили на Найотс-Роуд. Это дорога, которая ведет в городок Кэролтон. Какая-то женщина застала его на месте преступления, когда он расправлялся с очередной жертвой. История попала в газеты. Его появление связывали со знаменитым на весь город домом с привидениями. Некоторое время он, к собственному удовольствию, пробыл призраком Снаяц-Роуд, но скоро перекочевал на последней странице. Тогда он устроил новое зверское убийство в публичном месте, чтобы еще раз расшевелить воображение обывателей. Листат рисковал, но я видел, что во всех его действиях проглядывает безотчетный страх, он совсем замкнулся, стал еще подозрительнее. «И все время выпытывал у меня, где Клодия, куда она ушла, что делает?» «С ней все в порядке», — уверял я его, хотя сам видел, что она все больше отдаляется от меня и мучился, как отвергнутый жених. Теперь она бывала со мной не чаще, чем с ним. Иногда даже выходила из комнаты, не дослушав, что я говорю. «Да уж пусть лучше постарается», чтобы у нее все было в порядке». Раздраженно бросал он в ответ. «Что ты собираешься с ней сделать?» Пугался я за нее. Он смотрел на меня холодными серыми глазами. «Присматривай за ней как следует, Луи. Поговори с ней, объясни, что к чему», — говорил он. «Все было так хорошо, и вдруг это никому не нужная история». «Но я ждал, что она сама придет ко мне». И дождался. Однажды вечером я проснулся рано, но в доме уже было темно. Я открыл глаза и увидел Клодию. Она стояла у окна в белом платье с буфами и розовым поясом и смотрела на вечернюю уличную суету. Листат был дома в своей комнате, он умывался. Я слышал, как льется вода из кувшина. Тонкий запах его одеколона то накатывал, то стихал, как волны музыки из соседнего кафе. «Он не расскажет мне ничего», — сказала она тихо, не поворачивая головы. И я сначала не понял, что она обращается ко мне. Я встал, подошел к ней и опустился на пол у ее ног. Клодия смотрела на меня с надеждой. «Но ты ведь объяснишь мне, как это было?» «Ты уверена, что хочешь узнать именно это?» Я старался поймать ее взгляд. «Может быть, ты хочешь понять, почему выбор пал на тебя, или узнать, какой ты была прежде?» «Я не понимаю, что тебе нужно, что значит, как это было. Может, ты сама хочешь попробовать это сделать?» «Что это?» «Я даже не знаю, о чем ты говоришь!» Холодно прервала меня Клодия. Вдруг она повернулась и прижала ладони к моим щекам. «Пойдем сегодня на улицу вместе», — шепнула она страстно, как влюбленная. «Пойдем сегодня убивать, и ты расскажешь мне все, что знаешь. Кто мы? Почему мы не похожи на них?» Она кивком указала на окно. «Я не могу тебе ответить», — сказал я. Клодия вся напряглась, словно пыталась лучше расслышать, потом покачала головой, но я продолжал: « Я и сам ничего не знаю. Да, я могу тебе рассказать, как стал вампиром. Да, это сделал листад. Но я не понимаю, что скрывается за его действиями. Как на самом деле это происходит. С ее лица не сходило все то же мучительное выражение. И впервые я увидел в ее глазах тень страха или другого чувства, которое было черней и глубже, чем страх. «Клодия», — сказал я и взял ее руки в свои, «несмотря ни на что, Листат может дать тебе один мудрый совет. Перестань мучить себя и других. Долгие годы мы вместе постигали жизнь людей, их мир, но я не хочу, чтобы ты...» разделила со мной этот ужас, эту тревогу, говорю тебе еще раз. ни у меня, ни у Листата нет ответа на твой вопрос. На мгновение она словно обезумела. Я понимал, что мои слова не могут ее успокоить, но такого не ждал. Она вцепилась в свои волосы, будто хотела выдернуть прядь. Потом поняла, что это глупо и нелепо, и опустила руки. Но в мое сердце закралось дурное предчувствие. Клодия вновь обратила взор за окно и застыла, глядя на сумрачное, беззвездное небо. Сильный ветер с реки гнал стаи облаков. Вдруг ее губы дрогнули. Она резко повернулась ко мне и прошептала. «Значит, он сделал меня такой, он, а не ты». Что-то в ее голосе меня испугало. Я даже сам не заметил, как очутился в другом углу у камина. Я зажег свечу и поставил ее перед высоким зеркалом. То, что я вдруг увидел, ужаснуло меня. Из темноты выступила жуткая, таинственная маска. Потом видение стало объемным и превратилось в древний череп. Я пристально разглядывал его. Отполированный временем, он почти блестел, но все еще хранил слабый запах земли. «Почему ты не отвечаешь?» — спросила Клодия. Я услышал, как открылась дверь спальни Листата. Обычно, проснувшись, он сразу же шел на охоту, а я наоборот, старался первые вечерние часы провести в тишине, чтобы успокоиться. Голод рос во мне, и когда... Жажда становилась невыносимой, я слепо следовал за ней и не думал уже ни о чем, просто шел убивать. Я снова услышал голос Клодии, чистый, словно колокольный звон, и мое сердце забилось в ответ. «Да, это он и никто другой», — говорила она. «Он сам так сказал». «Но ты что-то скрываешь от меня». Листат говорил, что без тебя... «Ничего бы не случилось!» Я стоял и смотрел на череп. Ее слова хлестали меня, обжигали, как удары бича. И Я повернулся и встретил их в лицо. Словно молния меня пронзила леденящая мысль. «Если б не бессмертие, от меня не осталось бы ничего, кроме этого черепа». Я невольно содрогнулся. Я посмотрел на Клодию, ее... Огромные глаза горели на белом лице, как два факела. Кукла, у которой кто-то вырвал зрачки и заменил их отблеском адского пламени. Я шел к ней, шептал ее имя, хотел что-то объяснить, но слова умирали, едва слетев с моих губ, и терялись в складках ее платья. Ее маленькая перчатка упала на пол и светилась в темноте. На секунду мне показалось, что это отрубленная кисть. Что с тобой? Клодия вглядывалась в мое лицо. Что с тобой творится? Почему ты так смотришь в зеркало и на перчатку? Ее голос звучал нежно и ласково, но что-то в нем было не так. Какая-то задняя мысль, непонятный расчет, едва уловимое отчуждение. Ты нужна мне. Я сам не понимал, что говорю. Я Не смогу без тебя. Ты мой единственный друг в этом бессмертии. Но ведь наверняка есть и другие. Не может быть, чтобы кроме нас троих на всей земле не было ни одного вампира. Она повторила мои давние слова. Они возвращались ко мне на гребне ее стремления добраться до сути вещей, до смысла ее собственного существования. Но в ее голосе Не было моей боли, только безжалостная настойчивость, желание во что бы то ни стало получить немедленный ответ. «Разве ты не такой же, как я?» Она взглянула на меня. «Ведь это ты научил меня всему, что я знаю». «Не всему. Убивать тебя учил Листат». Я наклонился и поднял перчатку с пола. «Знаешь что? Давай выйдем отсюда». «Я хочу подышать воздухом», – бессвязно говорил я, пытаясь натянуть перчатку на ее маленькую ручку. Я приподнял ее золотистые волосы и бережно расправил их поверх пальто. «Но именно ты научил меня видеть», – возразила она. «От тебя я впервые услышала слова «глаза вампира». Ты научил меня пить красоту этого мира как кровь, но жаждать не только крови. Я имел в виду совсем другое. Ты поняла мои слова не так. Она вцепилась мне в рукав, пыталась поймать мой взгляд. Идем, позвал я ее. Я хочу кое-что тебе показать. Я взял ее за руку. Мы быстро пошли по коридору, по винтовой лестнице спустились вниз, пересекли темный двор. Сам не зная, что хочу и показать, куда веду ее, я понимал только, что должен идти вперед, повинуясь своему инстинкту, инстинкту вампира. Мы быстро шли через весенний город. Небо прояснилось, оно было бледно-лиловое, в вышине слабо мерцали маленькие звезды. Мы миновали пышные сады нашего квартала и очутились на узких бедных улочках. но и здесь воздух был напоен ароматом цветов. Они пробивались сквозь камни, огромные алиандры раскрыли свои мощные соцветия, розовые и белые, они были похожи на жутковатые сорняки в пустынном поле. Торопливые шаги Клодии звучали как стаката, Она почти бежала рядом со мной, но ни разу не попросила сбавить шаг. Наконец мы остановились. Она смотрела на меня снизу вверх спокойно с бесконечным терпением. Эта улица темная и узкая. Старые французские домишки с покатыми крышами чудом уцелели среди испанских особняков. Древние маленькие лачуги. Штукатурка осыпалась со стен. Кирпичная кладка заросла мхом. Тот дом я мог найти. с закрытыми глазами. Я всегда это знал, но старался обойти его стороной, чтобы только не видеть темного перекрестка без фонарей, не видеть низенького окна, где тогда плакала Клодия. Теперь в доме было тихо. Он глубже ушел в землю, плесень доходила почти до окон. Наверху пустые рамы слуховых окошек были кое-как забиты тряпьем. Улочку... Пересекали веревки с бельем. Я подошел к дому, тронул ставни. «Здесь я впервые тебя увидел», — сказал я. Я хотел объяснить ей все, хотел, чтобы она поняла. Она смотрела на меня холодным и чужим взглядом. Я услышал твой плач. Ты была там, внутри, рядом с трупом матери. Она умерла несколько дней назад, Но ты этого не понимала. Ты цеплялась за нее, что-то лепетала. И плакала так жалобно, бледная, голодная. Ты горела в лихорадке, пыталась разбудить ее, обнимала безжизненное тело в поисках убежища от холода и страха. Уже почти рассвело, я накрыл веки руками. Я открыл ставни, залез в комнату. Мое сердце разрывалось от жалости, но кроме жалости было другое чувство. Ее губы задрожали, глаза округлились. «Ты пил мою кровь?» – прошептала она. «Да», – ответил я. Наступило молчание, невыносимо долгое и мучительное. Неподвижное, будто каменное изваяние.